«А именно…» Тут клерк повысил голос. Сидение графа Годольфина. Клерк поклонился лорду Годольфину. Лорд Годольфин приподнял шляпу. Клерк продолжал. Томаса Герберта, графа Пемброка и Монгомери. Клерк поклонился лорду Пемброку. Лорд Пемброк прикоснулся к своей шляпе. Клерк продолжал. Джона Голлеса, герцога Ньюкасла. Клерк поклонился лорду Ньюкаслу.